Вечером ланцелот вернулся домой, отнюдь не пав духом. Он твердо решил покончить со своими былыми предрассудками и написать панигири к пикулем Брикса к завтраку, который откроет новую эру в коммерческой поэзии. Он представит этот шедевр дядюшке и, ошеломив его своим произведением, изъявит согласие стать членом фирмы в качестве ее главного стихотворца. Он предположительно набросал карандашом цифру своего будущего вознаграждения – тысяч фунтов в год. С долгосрочным контрактом на эту сумму в кармане он сможет явиться к лорду Бидлкомбу и в один момент исторгнуть из него отцовское благословение. Разумеется, для его гения унизительно пасть до стихов о пикулях. Но влюбленный обязан приносить жертвы. Он купил стопу лучшей бумаги, сварил кварту крепчайшего кофе, запер дверь, отключил телефон и сел за письменный стол. Когда на следующее утро Ланселот явился в роскошный особняк вилла Чатни в Патни, добродушный старый Еремея Брикс принял его с грубоватой приветливостью, доказывавшей, что у него в сердце еще сохранился теплый уголок для молодого шалопая. «Садись, малый, скушай маринованную луковичку», — сказал он бодро и хлопнул Ланселота по плечу. Пришел сказать мне, что берешь назад свой идиотский отказ работать в фирме, а? Э? Уж, конечно, мы считаем ниже своего достоинства начать снизу и подняться наверх. Но подумай, дорогой мой. Мы все сначала учимся ходить, а уж потом бегать. И ты ведь вряд ли думал, что я назначу тебя главным заготовителем огурцов или главой отдела укупорки уксуса, прежде чем ты приобретешь опыт, потрудившись в поте лица». «Если вы разрешите мне объяснить, дядя?» «А?» Добродушие мистера Брикса несколько поугасло. «Защь, я должен понять, что поступить в фирму ты не хочешь». «И да и нет», — ответил Ланселот. «Я все еще считаю, что шинковка огурцов и погружение их в уксус — не совсем подходящее жизненное призвание для человека с огнем Прометея в груди». Но я готов отдать в распоряжение Пикули и Брикса к завтраку свой поэтический дар. Ну, все-таки лучше, чем ничего. Я только что кончил править гранки последней штучки, которую представил наш человек. Отличная, между прочим, вещица. Вот послушай. Ах, радостям земным недолго длится. Смерть зачеркнет последнюю строку. Мужайся, друг, есть время насладиться, вкусив пикули Брикса к завтраку. Если ты можешь предложить нам что-нибудь в таком роде? Ланцелот поднял брови, его губы презрительно искривились. Вещица, которую набросал я, не совсем в этом роде. А, так значит, ты уже что-то написал? Так, пустячок. Не хотите ли послушать? — Валяй, мой мальчик!